Пока он изучал подходы к пещере, все трое быстро разбирали арсенал майора. Рожки с патронами, гранаты, запасные обоймы к пистолетам. — Пора уходить, командир! — первым подал голос Карбач. — Иначе немцам придется вбивать сюда еще несколько крютьев. — То есть как это — уходить? — нервно рассмеялся Кармарчук. — Ты что... Не дождавшись хотя бы одного из них, да я его на этот же крюк Карбач на поверхность, — вмешался Веркут. — Замаскируйся. В бой вступаешь в крайнем случае, когда будем отходить. Позицию занимай так, чтобы контролировать оба выхода. — Капитан, гости! — послышался голос Мазовецкого. — Майор Сморжевский и немец. Буду встречать у входа. Он юркнул в проход и сразу же задвинул за собой камень. Андрей прислушался. Под завывание ветра, прорывавшегося в щели между камнями, стрельба то затихала, то вспыхивалась еще более яростной силой. Но при этом явственно удалялась к возвышенности, куда уводила карателей группа младшего лейтенанта. И эти же двое, немецкие и польские офицеры, возвращались, решив, что опасность окончательно миновала. Прозрение их должно было стать жестоким. Беркут метнулся к висевшей под потолком лампе, погасил ее, оставив гореть только ту, что в нише, и, вернувшись к выходу, прижался к боковой стенке. Кармарчук затаился по другую сторону, втиснувшись в углубление, к которому подступали нары займешься первым успел предупредить капитан если сморжевский не убивать зашуршала плита на серой каменной стене отразилось похожее на изогнутое велосипедное колесо очертание входа оно становилось все ярче и ярче ну что можно отводить этого партизана в дом по по-немецки сказал сморжевский и отправлять в Подольск. Пусть теперь им занимается гестапо. «Жаль, что не попался сам Беркут», — ответил немец, когда, низко пригнувшись, майор уже переступил каменный выступ порог пещеры. Ответить Сморжевский не успел. Андрей захватил его за волосы, оглушил рукояткой пистолета и толкнул к Крамарчуку, а сам, нырнул в тамбур пещеры, В которую, низко нагнувшись, уже входил немецкий офицер. От неожиданности немец на какое-то мгновение замер, потом, неравно нащупывая кобуру, дернулся к выходу. Но подоспевший Мазовецкий перехватил его, развернул, обезоружил и, сбив с ног, заставил буквально на четвереньках ползти назад в бункер кажется вы очень сожалели что не смогли повидаться с беркутом сказал владислав оберлейтенанту он перед вами что вы хотели ему сказать теперь уже ничего ответил за него сморжевский неожиданно придя в себя но хочу напомнить пан беркут что в этом подземелье вы находили приют — Я делал для вас все, что мог. — Поручик, уведи этого, — кивнул Беркут в сторону оберлейтенанта Поговори с ним в гроте на берегу речки. Кажется, тебе нужны были мундиры и документы. А я задам несколько вопросов мягкосердечному и гостеприимному пану Сморжевскому, который, успевает давать приют, и партизанам, и гестапо, и целой роте карателей. — Все равно вам отсюда не вырваться! — вдруг истерично закричал обер-лейтенант, нервно подергивая плечами, словно пытался освободиться от веревок, которыми его никто не связывал. — Солдаты уже возвращаются сюда! Вам не уйти! Вас повесят, как бандитов! — — Особенно тебя, Беркут, тебя! — выкрикнул он последнюю фразу на ломаном русском. — Ты не уйдешь от возмездия! — Убери эту истеричку! — презрительно бросил Беркут по-немецки. — Стыдно смотреть! — Так что, пан майор, — обратился к Сморжевскому, как только Мазовецкий вытолкал орущего обер -литеранта. Продолжим наш разговор. Я не но сегодня охотно выслушаю вашу исповедь. Только учтите, у нас с вами не более десяти минут. Какая уж тут и исповедь. Сжальтесь, пан лейтенант. Сморжевский тяжело присел на нары и, поморчившись, ощупал затылок. Но вы же понимаете... Они заставили меня, немцы, гестапо Сами убедились, как они умеют уговаривать. «Но и я знаю, как умеешь уговаривать лично ты, христопродавец!» Захватил его пальцами за подбородок Николай Крамарчук. «Не брось вилять! Заставили, уговорили! Если бы заставили...» ты бы допрашивая меня так не зверствовал да и немцы не так относились бы к тебе продался как последняя шлюха так и скажи и задом по землелении лось пистолетный выстрел донесшийся из за каменной стены заставил замолчать не только крамарчука беркут мельком оглянулся на нишу за которой исчезли мосоветский немец А Сморжевский переернулся всем телом, словно кто-то ударил его ножом в спину. Но, похоже, именно этот выстрел напомнил ему, что он офицер, что идет война и что, сделавший в ней выбор, должен принимать смерть мужественно. Майор поднялся, лихорадочно оправил Френч, застегнул ворот и устал Почти безразлично посмотрел на Беркута. «Пусть он выйдет!» — кивнул в сторону Крамарчука. «Говорить хочу с офицером, и смерть принять тоже от руки офицера!» Беркут и Крамарчук переглянулись. «Выйди, Николай! Последняя просьба как-никак! Послушай, что он скажет!» «И почему я до сих пор не офицер?» — остановился Крамарчук между Сморжевским и Беркутом. «А то бы я имел полное право подвесить пана майора на тот же крюк рядом с фонарем, на который он подвесил меня. И еще раз попаду с немцем, потребую, чтобы допрашивал меня только сержант». «В следующий раз тебя допросит лично Гитлер», — положил ему руку на плечо Беркут. «Сочтет за честь, а пока проверь пост». «У вас, майор, десять минут», — напомнил он, когда кормарчук задвинул за собой камень-стояк. «К немцам сами напросились?» «Если бы сам раскрыли, до сих пор не пойму, как это произошло». А что тут непонятного? Летчик, его работа. Да, но он каким-то образом вышел на меня. Это могло произойти случайно. Посоветовали. Кстати, где он сейчас? С ними, с карателями. После операции вернется сюда? Должен вернуться? Один? Предполагаю, что один. Я бы мог встретить его и помочь вам. «Ваша помощь, майор, нам уже не понадобится!» Неожиданно появился Мазовецкий, на ходу застегивая портупею. Теперь он был в мундире обер лейтенанта словно специально для него пошитом. «Как знать!» — проворчал майор. «Кажется, с минуты на минуту должен подойти летчик», — молвил Беркут. Или у него какая-то иная кличка? Обратился он к Сморжевскому. Не знаю. Называл себя пилотом. Вот как? Пилотом? Звучит. Предупреди ребят, Мазовецкий, что вы встретили. Как же вы могли продаться немцам? Вы, поляк, патриот. Сксунул Мазовецкий дом пистолета в грудь майору сумели убедить что после войны нам все равно придется быть союзниками и вести разведку против советов у них это как в библии убери пистолет холодно ответил сморжевский а когда тут отвел ствол оружие подтвердил да именно этим они меня и взяли ни Не деньгами нет Ни за какую валюту Сморжевский не продается, и я хочу, чтобы вы, поручик войска польского, знали это. «Почему же вы перед нами так сразу раскрылись?» — спросил Беркут, когда, пожелав майору собачьей смерти, Мазовецкий вышел. «Карамарчука ведь могли взять и где-нибудь вдали от вашего дома, отводя от вас подозрения». — Да не сообразил я. Решил, что, сержант, это и есть вы. Ну, а с остальными... с остальными немцы потом расправились бы. — Значит, с немцами вы сотрудничаете недавно. Правильно я понял? — Арест вашего двойника — первая акция. — Да, первая и последняя. Будь я проклят. — Погибнуть за связь с фашистами. Если бы еще месяц назад какая-нибудь цыганка нагадала бы мне такое, я бы повесился. Вместе со мной из Польши пришли полька Анна Ягодзинская и польский украинец Звездослав Карбач. Жаль, что их здесь нет. Они бы рассказали, что вытворяют в вашей пан-майор Польши, Ваши несостоявшиеся союзники, уж они бы вас за это предательство точно вздорнули Верните мне пистолет с одним патроном, дайте умереть по-солдатски. Он отвернулся к углу, в котором Андрей только сейчас заметил. Висела небольшая, прямо на куске доски, написанная «Матерь Божья» и, перекрестившись, начал шептать молитву. — Капитан! — вдруг послышался негромкий голос Мазовецкого. — Идут двое. Один в гражданском, другой вроде как в мундире офицера. — Далеко они? — метров в ста. — Вот что, майор, хотите искупить вину? — Что? — испуганно переспросил Сморжевский. — Я спрашиваю. Хотите ли вы искупить свою вину? Не передо мной, перед Польшей. Неужели это возможно? Встрепенулся майор. Вы решитесь дать мне оружие? Я пристрелю их. Слово офицера, а потом уж себя. Можете в этом не сомневаться. Нет. После этого вы исчезнете. Оставаться здесь вам все равно нельзя. Вернетесь в Польшу, Свяжетесь с партизанами, борьбы и искупления там хватит на весь ваш век. Неужели отпустите меня? Я не отпускаю вас, а посылаю в бой. Это разные понятия, и не вздумайте предать еще раз.